Глава 70. Сфинкс. Необходимо упомянуть, что еще до свежевания Левиафана обезглавливают. Отделение головы кашелота — это научный анатомический подвиг, которым весьма гордятся опытные китовые хирурги, и не без основания. Заметьте себе, что у кита нет ничего похожего на шею. Напротив, В том месте, где как будто бы соединяются его голова и туловище, именно тут-то и находится самая толстая часть туши. Возьмите также в соображение, что нашему хирургу приходится проводить операцию сверху, с высоты восьми, а то и десяти футов, отделяющих его от пациента. Причем этот пациент почти скрыт под мутными волнами, нередко весьма сильными и норовистыми. Учтите, кроме того, что в этих крайне неблагоприятных условиях он должен сделать в туши отверстие глубиной в несколько футов. И так, вслепую, как при подземных работах, не взглянув в это отверстие, готовое каждую секунду снова стянуться, Он должен, искусно минуя все прилежащие запретные участки, отделить спинной хребет в той единственной точке, где тот уходит в череп. недостойно ли поэтому всяческого изумления стаббова похвальба, будто он за десять минут может обезглавить любого кашелота? Отделенная голова оставляется на тросе за кормой, пока не будет освежовано туловище. После того, если кит был небольшой, голову поднимают на палубу и разделывают самым тщательным образом. Но с головой взрослого левиафана так распорядиться невозможно. Дело в том, что голова крупного кашелота составляет чуть ли не треть его объема. и пытаться подвесить такой груз даже на мощных талях китобойца, все равно, что взвешивать голландский амбар на весах ювелира. Теперь, когда наш кит был обезглавлен и освежован, голову подтянули к борту Пикода, но так, чтобы она лишь до половины поднялась из воды, все еще поддерживаемая в значительной мере своей родной стихией. И вот, пока корабль, напрягаясь, круто кренился набок под страшным давлением на грот Марс, а ноги по всему борту, словно краны, торчали над волнами, кровоточащая эта голова висела на поясе у Пикода, точно гигантская голова Алаферна на поясе у Юдифи. Наступил полдень, и команда ушла вниз обедать. Молчание воцарилось — над обезлюдевшей палубой, еще недавно такой шумной. Глубокая бронзовая тишь, точно вселенский желтый лотос, разворачивала над морем один за другим свои бесшумные, бескрайние лепестки. Прошло немного времени, и в это безмолвие из каюты поднялся одинокий Ахав. Он несколько раз прошелся взад и вперед по палубе, остановился, Поглядел за борт, потом вышел на грот руслинь, поднял длинную лопату стабба, брошенную там после того, как была отрублена китовая голова, и, вонзив ее снизу в подтянутую на тросах массу, упер свободный конец себе под мышку и так стоял, устремив на огромную голову свой внимательный взгляд. Голова была черная и крутоверхая. едва покачиваясь среди полного затишья она казалась головой сфинкса в пустыне говори же о громадная и почтенная голова тихо произнес ахав ты что кажешься косматой хоть и без бороды потому что ты увешена водорослями говори огромная голова и поведай нам сокрытую в тебе тайну. Ты ныряла глубже всех ныряльщиков. Это голова, на которую светит сейчас солнце с неба, двигалась среди глубинных устоев мира. Там, где канув гниют в безвестности имена и флотилии, Где похоронены несбывшиеся надежды И заржавленные якоря. В смертоносном трюме фрегата земля, Где лежат балластом кости миллионов утопленников, Там, в этой зловещей водной стране, Твой родной дом. Ты плавала там, где не побывал ни один ныряльщик, Неподводный колокол. Ты забывалась сном подле моряков, Чьи потерявшие сон матери Ценою жизни своей купили бы у тебя это право. Ты видела, как любовники, Не разжимая объятий, Бросались в море с горящего корабля И уста к устам, сердце к сердцу, Скрывались в бушующей пучине Верные друг другу когда само небо изменило им. Ты видела, как полетел за борт труп капитана, зарубленного в полночь пиратами? Много часов подряд погружался он в ненасытную бездну, которая еще чернее полночи, а убийцы его, невредимые, уплывали все дальше и дальше. и быстрые белые молнии пробегали по кораблю, который должен был доставить верного супруга в нетерпеливые нежные объятия. О, голова, ты повидала довольно, чтобы раздробить планеты и Авраама сделать безбожником, но ни словом не хочешь обмолвиться ты. Парус на горизонте. — раздался с грот мачты ликующий возглас. — Вот как! Что ж, это приятная новость! — воскликнул Ахав, внезапно выпрямившись, и грозовые тучи схлынули с его чела. — Право же! Этот живой голос среди мертвого штиля мог бы обратить к добру того, кто еще не погиб душою. — Где? — «Три румба справа по борту, сэр! Идет на нас на своем ветре!» «Еще того лучше, друг! Что, если это сам апостол Павел идет сюда, чтобы принести с собой ветер в мое безветрие?» «О природа! О душа человеческая!» Сколь несказанно многое связывает вас, каждый мельчайший атом природной материи имеет свой двойник в душе.